Глава тринадцатая Джудит спустила свою лодку на воду еще до того, как Бэкс успела закончить разговор с дежурным полицейским и вскоре уже ступила на заросший травой берег неподалеку от дома Стефана. Если бы женщина дала себе хоть минуту на раздумья, она бы поняла, что подвергает себя большой опасности. Но в голове у Джудит засела лишь одна мысль — Убийца не должен был снова уйти. Поднимаясь к старой мельнице, Джудит старалась ступать по траве. Скрип гравия под ногами мог привлечь к ней ненужное внимание. Джудит подняла голову и увидела, что за окном на первом этаже снова мелькнул луч фонаря. Джудит прошла к заднему входу и на миг замерла. Замок был сорван, дверной косяк растрескался. Дверь была приоткрыта. Женщина собралась с духом. Оказавшись в выложенном каменными плитами коридоре, она огляделась и сделала несколько шагов по направлению к той комнате, где видела свет. «Эй!» — грозно крикнула Джудит, когда вошла в комнату. В дальнем углу она заметила темный силуэт. «Кто здесь?» Человек был одет во все черное. Его лицо и голову закрывала лыжная маска. Он развернулся, и направил свет фонаря в глаза Джудит, ослепляя ее. «Выключите эту штуку!» — воскликнула Джудит, прикрывая глаза руками. Луч света бешено закружился, когда фонарь полетел женщине в голову. Но Джудит вовремя уклонилась. Фонарь разбился о стену прямо над ее головой. Джудит повалилась на пол, потеряв равновесие, и вскрикнула от боли пронзившие запястье Она с трудом поднялась на ноги, но человек уже выбежал из комнаты. «Стой! Не двигайся!» — выкрикнула Джудит и стиснула зубы, прижимая правую руку к груди. Но преступник уже скрылся. Джудит осталась наедине с болью терзавшей запястье Она глубоко вдохнула, селись унять бешеное сердцебиение и прислонилась к стене. Кого же Джудит спугнула? Может, это был Элиот Говард? Она не смогла разглядеть злоумышленника. Наконец, Джудит удалось прийти в себя и выровнять дыхание. Пошарив левой рукой по стене, она нашла выключатель. По периметру комнаты вспыхнули настенные лампы, и Джудит тихо присвистнула. Стены вокруг нее были увешаны картинами в золоченых рамах. В основном это были работы современных художников. Среди них выделялись старинные полотна – написанные маслом. Джудит вздрогнула, когда запястье пронзила очередная вспышка боли и осторожно ощупала пострадавшую руку. Кажется, ничего не сломано. Но что же теперь делать? С улицы донесся шорох гравия а затем раздался хлопок автомобильной двери. Через секунду в комнату влетела детектив малик «Миссис Поттс, вы в порядке?» «Полагаю, что да». Смутившись, ответила Джудит. «Вы ранены?» спросила Малик, заметив, что женщина прижимает к груди правую руку. «Всего лишь ушиб. Ничего серьезного». «Вы уверены? Дайте мне взглянуть». Детектив внимательно осмотрела запястье Джудит и попросила ее пошевелить пальцами, а затем взяла с женщины слово, что утром она обратится в отделение травматологии в Хай-Уикаме. «Вы... «Готова рассказать мне, что произошло? Если нет, давайте я отвезу вас домой. Мы можем поговорить утром». Джудит благодарно кивнула. «Не беспокойтесь за меня. Я в порядке». Женщины услышали, как к дому подъехала еще одна машина и повернулись на звук приближающихся шагов. На пороге комнаты появилась Бэкс. «Джудит, как вы? Что случилось?» «Все хорошо». «Не стоит беспокоиться». «Точно?» «Абсолютно». «Вы уверены?» «Дорогая, не стоит так переживать. Я в порядке». «Я страшно волновалась. Я видела, как вы спускались к реке, но потеряла вас из виду, пока разговаривала с офицером. С вами ведь не произошло что-то ужасное?» «Как видите?» «Хвала небесам. А как вы себя чувствуете?» Детектив малик поняла, что странное поведение женщины было обусловлено нервным перенапряжением и решила вмешаться. «Вы миссис Старлинг, верно?» Бэкс взглянула на детектива так, словно та только что материализовалась из воздуха. «Ох, здравствуйте!» — воскликнула она. «Вы ведь мама Шанти, верно?» Таника малик тепло улыбнулась. «Верно». «Кажется, ваш мальчик играет на трубе. Я права?» «Да. Но Сэм угрожает бросить это дело. Вы же знаете детей». Джудит переводила взгляд с одной женщины на другую. Они словно разговаривали на неизвестном ей иностранном языке. Что, впрочем, было недалеко от истины. «О чем вы, черт возьми?» — не выдержала она. «О, простите», — спохватилась Бэкс. «Наши дети посещают занятия в музыкальной школе по пятницам». «Сын, миссис Старлинг, играет в детском симфоническом оркестре», добавила детектив, желая быть честной. «А Шанти, можно сказать, просто бренчит по струнам». «Но ведь ей удается извлекать из инструмента такие чудесные звуки», вмешалась Бэкс. «Пожалуй. Но все же симфонический оркестр — это совсем другой уровень». «Спасибо». ответила Бэкс с таким видом, будто в оркестре играла она сама. «Так вот», — продолжила женщина, повернувшись к Джудит, «мы пару раз болтали за чашкой чая». «Верно», — подтвердила Малик. «Но что вы здесь делаете?» «Бэкс была у меня, когда в дом Стефана вломился этот мерзавец». «Мы вместе услышали звон разбитого стекла», — ответила за нее Джудит, желая скорее вернуть разговор в нужное русло. «Да-да», — закивала Бэкс, — «это я вызвала полицию». «Значит, вы свидетель. Тогда вам лучше остаться, миссис Старлинг». «Миссис потс расскажите, как вы попали в дом мистера Данвуди и почему задняя дверь взломана?» «Конечно. Я расскажу всё, что видела». Джудит объяснила, что они с Бэкс сидели в гостиной, когда увидели луч света в окне дома Стефана. и что она попросила Бэкс позвонить в полицию, а сама спустилась к реке и на лодке отправилась на противоположный берег. Сообщила, что дверь была уже взломана, когда она подошла к дому, и рассказала, что злоумышленник бросил в нее фонарик, а затем скрылся. Детектив Малик записала в блокнот каждое слово Джудит. «Ясно», — сказала она, когда женщина закончила свой рассказ. «Вы покажете мне, куда упал этот фонарик?» «Кажется, вон туда». Джудит повернула голову в сторону и пошарила взглядом по полу. «Вот же он». «Как думаете, взломщиком могла быть та рыжеволосая женщина?» спросила Бэкс. «Не могу этого утверждать», — честно призналась Джудит. «Что еще за рыжеволосая женщина?» насторожилась детектив малик Джудит... рассказала о женщине, которую сначала видела во дворе Стефана, а потом на набережной Темзы. Я пыталась догнать ее, но ничего не вышло. «Вы ее знаете?» — спросила Таника Малик. «Нет, но мне кажется, что я видела ее раньше. Только никак не вспомню, где». «Вы ведь не думаете, что это она вломилась в дом?» — вмешалась в разговор Бэкс. «Ах, я не знаю». «Все возможно. Человек был в лыжной маске. Я даже фигуру толком не разглядела». «Можете показать, где стоял взломщик, когда вы вошли в помещение?» спросила детектив. «У той стены». Джудит двинулась вперед, Бэкс и Таника последовали за ней. «Кто-то оставил здесь ужасный беспорядок», возмутилась Бэкс, заметив разбросанные по столу деревянные щепки. «Смотрите, вот молоток и зубила». «Грязная тряпка...» «Это всё преступник принёс?» «Не знаю». «Но стоял он где-то здесь», ответила Джудит. «У стола». «Хозяин дома ни за что бы не допустил такой бардак», уверенно заявила Бэкс. «Посмотрите, как чисто вокруг. И картины висят идеально ровно. Ну же, оглянитесь!» Она взмахнула рукой. Женщины послушно огляделись вокруг и поняли, что Бэкс была права. Полотна действительно висели идеально ровно. «Ваш сосед был аккуратным человеком», — задумчиво добавила Бэкс. «Полагаю, насчет инструментов вы правы», — произнесла детектив Малик. «Я лично осматривала дом после кончины мистера Данвуди. Раньше здесь не было ни зубила, ни молотка». «Вот эта картина», — озадаченно сказала Бэкс. «Извините». Женщина указала на одно из полотен. «Эта картина чуть перекосилась». «Правда? Совсем чуть-чуть, видите?» Малик и Джудит переглянулись. «По-моему, она висит ровно», — заметила Джудит. «Она висит почти ровно. Поверьте мне, я знаю, о чем говорю». «Вы находитесь на месте происшествия. На столе разбросаны инструменты, На ковре лежит разбитый фонарик, а вы обращаете внимание на слегка перекосившуюся картину?» Джудит не могла скрыть удивление. «Мне нравится порядок». Бэкс смущенно улыбнулась. «Вы позволите мне...» Женщина подошла к стене и протянула руку вперед, чтобы поправить картину. «Не стоит этого делать», остановила ее Малек. «Миссис потс верно заметила. Это место происшествия». Бэкс Замерла. Ее рука зависла над краем картины. «Но ведь она перекосилась». «Мне жаль, но вам запрещено к чему-либо здесь прикасаться». «Но кто же об этом узнает?» «Я, исполняющая обязанности старшего следователя». «Но я только слегка коснусь ее». «Бэкс!» — рявкнула Джудит. «Немедленно отойдите от стены!» «Я лишь хотела ее поправить». Женщина заставила себя опустить руку. «Думаю, вы подсказали нам, что делал преступник». «Разве?» — удивилась Бэкс. «Вы так считаете?» — детектив малик вскинула брови. Джудит кивнула и подошла ближе к стене, чтобы как следует рассмотреть картину. «Я вас не понимаю», — сдавленно произнесла Бэкс. «Всему свое время», — отозвалась Джудит. Детектив Малик теперь тоже разглядывала полотно. Она предположила, что картина была написана в середине XX века. На полотне было всего три широкие полосы — темно-красная внизу, светло-серая посередине и желтая наверху. «Прекрасное сочетание цветов», — подумала Джудит. «Простите, но я не вижу в этой картине ничего особенного». «Как же так?» — воскликнула Бэкс. «Из всех только это без рамы». «Бинго!» — восхитилась Джудит. Бэкс склонилась ближе, чтобы рассмотреть края картины. «Если приглядеться», — произнесла анатоном врача, изучающего рентгеновский снимок, «можно заметить, что краска на стене вокруг картины чуть темнее. Значит, раньше здесь висела рама, которая не позволяла краске выцветать под воздействием солнечных лучей». «Это важно», — отметила Малик. «И, видимо, ее сняли совсем недавно», — продолжила мысль Джудит. «Это объясняет, откуда на столе взялись инструменты и щепки». «Скажите, преступник держал что-то в руках, когда вы вошли?» «Что-то, кроме фонарика?» «Не могу сказать, было слишком темно». «А когда он убегал?» «В тот момент я уже лежала на полу. Боюсь, я ничего не видела». «Просто какая-то бессмыслица!» — воскликнула Бекс. «Полотно в этой комнате должно быть стоит десятки или сотни тысяч фунтов. Может, даже миллионы. Но преступник игнорирует их и забирает только багетную раму?» Джудит еще раз взглянула на полотно и осмотрела то место, которое прежде закрывала рама, а затем отошла на несколько шагов и оглядела всю стену. «Вот и наш ключ!» прошептала она. «Что?» — не поняла Бэкс. «Ключ к головоломке. Он может казаться бессмыслицей, пока вам не удастся его расшифровать». «Я вас не понимаю», — детектив Малик озадаченно посмотрела на Джудит. «Как правило, ключ к головоломке состоит из двух частей. Одна часть — фраза-подсказка, а вторая — загадка». Когда вам удается расшифровать ключ, все обретает смысл. Вот, например, две девочки по одной на каждом колене, семь букв. «И что это значит?» — спросила Бэкс, явно сились понять логику Джудит. «Две девочки по одной на каждом колене. Это ключ». «А от чего «Подумайте, что за слово станет разгадкой к этой фразе?» «Признаюсь, я совсем ничего не понимаю». «Но ведь это элементарно. Самый простой пример из всех возможных. Этот ключ придумал великолепный Роджер Сквайрс. Он составил два миллиона загадок. Только вдумайтесь». «В данный момент меня больше интересуют улики», — нервно улыбнулась малик «Вы изучаете то, что лежит на поверхности». Фраза «две девочки по одной на каждом колене» может нарисовать в воображении непристойную картину. Две стриптизерши, сидящие на коленях у бизнесмена. Или вполне невинную, любящий отец с двумя дочками. Но разгадка не имеет ничего общего ни с тем, ни с другим. «Хорошо. И какова разгадка?» — нахмурилась детектив. «В данном случае первая часть ключа — это игра слов. Вам нужно найти два женских имени, которые вместе образуют слово из семи букв. Оно будет обозначать то, что есть у человека на каждом колене». «Знаете, я до сих пор ничего не понимаю», — пробормотала Бэкс. «Не волнуйтесь так». Я лишь хочу сказать, что злоумышленник не просто так вломился в дом Стефана. Мы видим лишь то, что лежит на поверхности. Он снял с картины раму и убежал. Не стоит пугаться, просто следует разобрать ключ на части и найти ответы. Надо понять, чем руководствовался преступник, и тогда все станет ясно. Возможно, нам придется принять за условие тот факт, что Стефан был жуликом. «Это ещё почему?» Джудит рассказала детективу, как Бэкс разместила на форуме вопрос и выяснила, что многие считают Эллиота порядочным человеком, в отличие от его отца, который якобы проворачивал со Стефаном какие-то аферы. «Что за аферы?» — оживилась детектив Малик. «Мы не знаем», — вступила в разговор Бэкс. Человек, который написал это, не вдавался в детали. Хорошо, уже что-то. Я попрошу подчинённых разузнать об этом подробнее. Повисла тишина. Женщины разглядывали стену и пытались понять, почему вор забрал раму, а не картину. Внезапно лицо детектива Малик просветлело. «Потелла!» — воскликнула она. «Что?» Бэкс округлила глаза. «Это отгадка. Имена двух девочек Пат и Элла. Сложив их вместе, мы получаем слово «потелла». Так по латыни называется «коленная чашечка». Две девочки по одной на каждом колене. «Браво!» — восхищенно произнесла Джудит. «Но я все равно не понимаю», — заныла Бэкс. «Не беспокойтесь, моя дорогая». Я вам позже объясню». «Очень умно», — пробормотала малик Она достала из сумки пару перчаток и надела их. «Полагаю, настало время рассмотреть эту картину внимательнее». Она сняла полотно со стены и повернула его к свету. «Нет подписи художника», — заметила Бэкс. «Возможно, потому вор её и не забрал», — предположила Джудит. «Должно быть, она...» не представляет никакой ценности». Таника перевернула картину, и все увидели с обратной стороны деревянную подложку и металлическую проволоку. И еще слой пыли. Ничего необычного. «Я не настаиваю на том, что нужно протирать картины с двух сторон при каждой уборке», — сообщила Бэкс. «Одного раза в год будет достаточно. Но здесь их так много». «Представляете, сколько пыли они собирают каждый день!» «Ой, а это что?» Бэкс указала на подложку, где заметила потускневшую наклейку с едва различимой надписью от руки. малик пригляделась и прочитала. «Продано аукционным домом Марлоу. 15 декабря 1988 года». «Я была права», — Джудит ликовала. Эллиот Говард все-таки замешан в этом деле. Картину купили через его аукционный дом. Сначала Эллиот убил Стефана, а теперь забрался сюда, чтобы украсть раму от проданной в 1988 году картины. Как думаете, детектив? малик посмотрела на невысокую женщину с горящими глазами, а затем перевела взгляд на женщину повыше. Та выглядела немного растерянной. Детектив не кстати вспомнила, что в последний раз, когда они разговаривали, миссис Старлинг пыталась заварить травяной чай, удерживая под мышками стопку нот и футляр для трубы. Знаете, что я думаю? Думаю, вам лучше называть меня Таникой. Как верно. И я никакая не миссис Поттс, а просто Джудит. А я, кажется, вообще не представилась вам должным образом. Я Бэкс Старлинг. то есть Бекки. Вообще-то моё имя Ребекка, но все зовут меня Бекс. Джудит с теплотой посмотрела на Танику, та ответила ей улыбкой. Обеим женщинам было ясно, что Бекс до сих пор не определилась с тем, как ей следует представляться — Бекки или Бекс. А я вот что думаю, — прервала молчание Джудит. Эллиот повздорил со Стефаном в Хенли. Это нам известно. «Но что стало поводом для ссоры?» «Мне он сказал, что Стефан закрывал ему обзор», — объяснил Таника. «Слабо верится». «Согласна с вами». «Держу пари». Они поссорились из-за этой картины. Неделю спустя кто-то проник в дом Стефана, но тот сказал, что у него ничего не украли. «Весьма странно, не находите?» «Я почти уверена». Это была первая попытка Эллиота заполучить багетную раму, и она провалилась. Но Стефан понял, что взлом был делом рук Эллиота и пригласил его в свою галерею, чтобы поговорить. И тогда они снова поругались, и Стефан бросил фразу о том, что мог бы прямо сейчас обратиться в полицию. А потом, сказал антонии своей помощнице, что отчаяние заставляет людей делать глупости. «Как вам удается держать все это в голове?» — поинтересовалась Бэкс. Из вышесказанного следует, что Стефан понимал, в каком отчаянии пребывал Элиот. Отчаяние заставило его затеять ссору в Хенли. Отчаяние заставило его пробраться в дом Стефана через неделю после регаты. Вероятно, Это отчаяние было сильнее, чем предполагал Стефан, потому что Эллиот решил предпринять еще одну попытку завладеть рамой. «Похоже, он очень хотел заполучить эту багетную раму», — заключила Бэкс. «Настолько, что готов был ради этого убить человека». Возможно, Стефан узнал, что Эллиот не прекратит попытки получить желаемое. Или Эллиот изначально планировал убить Стефана? Я пока не представляю, как нам это выяснить. В любом случае, Стефан как-то оказался у плотины на пруду. Нет, это странно, правда? «Почему же?» — возразила Таника. «Как Эллиот объяснил бы, почему назначил встречу в глубине сада? И зачем Стефану было идти туда? Что-то не сходится». «Ладно». По какой-то причине Стефан и Эллиот оказались у плотины, где последний и застрелил товарища. Наконец-то у Эллиота появилась возможность забрать раму. Он готов был праздновать победу, но тут произошло то, чего он не ожидал. Раздался женский голос. «Ой, правда?» — бэкс вытаращила глаза. «Правда. Со стороны реки». Бэкс ловила каждое слово Джудит. «Кому он принадлежал? Кто это был Джудит?» «Это была я!» да До Бэкс дошло не сразу. «Ой, конечно, вы! Вы ведь плавали там! Простите, я иногда медленно соображаю. Мало того, что я толстая...» «Вы не толстая!» — бросила Джудит и продолжила. Наверняка Эллиот запаниковал, услышав мой голос. Понял, что кто-то может застать его очередную попытку проникнуть в дом. И сбежал. Женщина перевела дух. Итак, Эллиот остался там же, откуда начал. Картина, ради которой он все затеял, ради которой забрался в чужой дом и совершил убийство, по-прежнему висела на стене в гостиной Стефана. Он выждал несколько дней, а затем, как настоящий болван, вновь решил проникнуть в дом. Это произошло сегодня вечером. Мне не удалось его остановить, и он получил, наконец, вожделенную багетную раму. «Но почему она так нужна ему?» — спросила Бекс. «Разве ради такой глупости можно кого-то убить?» «Не представляю. Но, думаю, мы сможем ответить на этот вопрос, если найдем раму». «Великолепный рассказ, Джудит», — улыбнулась Таника. «Я впечатлена». «Благодарю». «Есть лишь одна маленькая деталь», — добавила она. «В тот момент, когда, по вашим словам, Эллиот застрелил Стефана, он был на репетиции хора, что могут подтвердить как минимум двадцать свидетелей». «Включаем меня», — извиняющимся тоном сказала Бэкс и повернулась к Тонике. «И не забудьте про запись камеры видеонаблюдения. В том, что Эллиот был в церкви, Нет никаких сомнений». «Но вы ведь видели, как он посмотрел в камеру перед уходом», — с досадой произнесла Джудит. «Этот самодовольный тип торжествовал. Он же доказал, что невиновен». «И это, скорее всего, так и есть», — заключила Таника. «К тому же мы не нашли никакой связи между ним и Икбалем касамом Но именно Элиот Говард должен быть убийцей. И если не он, то кто же? Ни Таника, ни Бэкс не могли ответить на этот вопрос.